Из отеля «Амбассадор» в Лиссабоне «Спарк» позвонил Филиппе Альварешу, у которого в прежнее время снимал особняк. Отношения сохранились самые доверительные, попросил аккуратно выяснить, на месте ли сеньор Викель из на завтра Альвареш ответил, что сеньор Кикельт, а никакой не Викель, действительно работал в ИТТ, но пять месяцев назад открыл свое дело запасные части к радиоприемникам и оптовой торговли с Бразилией электробытовыми товарами. Да, натурализовавшийся немец, говорит с акцентом, очень надежный бизнесмен, на подъеме. Да, лицо боксерское, совершенно верно. Нет, я не разговаривал с ним, как вы и просили. Просто навел справки, и посетил после этого его офис. Да, молод, лет тридцать семь, Пышет здоровьем. Все верно. Это он, повторил Спарк режиссеру Флексу и быстро сел в машину, взятую на прокат в пятизвездочном отеле. Пришлось оплатить двойную цену, потому что там держали только старомодные испано-сюизы, все в щитках красного дерева. Двигатель был включен, работал ровно с какой-то тяжелой заданной надежностью. Кристо сидела сзади, на коленях держала сумочку, в которой лежал пёс, пятизарядный Смит Вессон, 38 калибра. Рана величиной с кулак. Стрелять надо в упор, потому что в этой модели нет никакой прицельности. «Может быть, ты сядешь за руль?» — спросил Спарк. «А? Нет. Волнуешься?» — «Да». «Только не вздумай нажать курок. Тогда мы пропали. Он единственный, кто обязан сказать всё». А если он будет выпрыгивать, пусть, разобьется, потеряет сознание, втащим. А если он бросится на меня, не должен. Сегодня утром Спарк точно разыграл спектакль. Сначала Криста позвонила в редакцию Diario du Notichage, попросила соединиться с отделом рекламы. Сообщила, что будет говорить мистер Хамфри, коммерческий директор Brooklyn Electricity Incorporated. Хамфри выразил желание встретиться с сеньором-директором электрокомпании Кикелем в редакции. Пусть пригласят его на 13.35. Разговор займет 25 минут. Потом можно пойти на ланч куда-нибудь поблизости. Цель встречи – подписание контракта на реализацию через фирму сеньора Кикеля продукции Brooklyn Electricity. Реклама должна публиковаться два раза в месяц в воскресных номерах. Оплата будет произведена за полгода вперед. Благодарю вас. Через час из редакции позвонили в отель «Эксельсиор» и передали послание для сеньора Хамфри. Встреча состоится ровно в 13.35. Сеньор Кикель с интересом отнесся к предложению коллеги из Северной Америки. Администратор «Эксельсиора» был связан со парком два года назад. Полное доверие. Конечно, в случае какой-либо неожиданности получится скандал, но Спарк был убежден, что беседа с Ригельтом закончится благополучно. Он провел день, наблюдая немца, когда тот выходил из офиса и отправлялся на уголок к дону Рафаэлю перехватить бифштекс и бутылку пива. Ел обстоятельно, но при этом жадно заглатывающе. После еды причесывался, Внимательно разглядывая себя в зеркало, к волосам прикасался ласкающее, нежно повторяя ладонью контур головы, словно бы оглаживая самого себя. На улице ищуще вглядывался в лица встречных, нес себя осанисто и уверенно. На хорошеньких женщин оглядывался, но делал это как-то слишком уж торгово, без игры, по-животному. «А если не получится?» — шепнула Криста, наблюдая за тем, как Ригельд, оглядевшись по сторонам, пересек дорогу. «Получится. Нельзя быть таким уверенным. Только таким и надо быть, Криста. Почему он остановился? Не знаю. Или причешется, или вытащить сигареты». Ригельд достал из жилета большие карманные часы. До встречи оставалось пять минут. Не хочет приходить раньше, понял Спарк. Что ж, правильно делает престиж прежде всего. Ригельд пошел медленнее, посмотрел на оператора, замерзшего у камеры, улыбнулся ему, мазнул взглядом режиссера Флекса. Тот стоял бледный, кусал ноготь, глядел на второго оператора. Три статиста, спортсмены, нанятые в клубе «Атлетико» за 15 долларов, деньги сами свалились на голову, вот чудо стояли возле витрины в пяти шагах от автомобиля, картонно разглядывая бутылки и сыры.